617. Декабрь 18. Без наличия соответствующей настроенности сознания не может быть луч воспринят. Он скользит по поверхности ауры, не вызывая ответной реакции. Приемлемость, то есть настроенность сознания на созвучной волне, есть необходимейшее условие восприятия энергии луча. Что же делать, если сознание молчит? Пещинка останавливает машину. Надо найти песчинки в себе, чтобы удалить их возможно скорее. Сомнение будет уже не песчинкой, а целой глыбой. Так несостоятельность и неустойчивость в чём-то прерывает ток. Закон созвучий управляет миром. Он же руководит жизнью восходящего духа. Нарушить его значит разрушить свои возможности.